Улица около роскошного особняка Рамона Веги казалась безлюдной. Полицейские заслоны были уже сняты, последний патрульный автомобиль покинул место своей стоянки. Дэнни Арчулета вышел из темного подъезда одного из домов, отдаленного на расстоянии квартала от места происшествия, последний раз затянулся и раздавил окурок каблуком. Было 11.30. Оставалось еще полтора часа до встречи с Майком. Арчилета наблюдал, как федеральные агенты, закончив работу в особняке, тащили к машинам свои многочисленные чемоданы с оборудованием. Обычно на место преступления выезжал только судебно-медицинский эксперт. Самое большое двое, причем вся их поклажа, умещалась в маленьком чемоданчике. ФБРовцы же так чертовски долго возились и приволокли целую лабораторию. Почему? Что они искали? да не осмотрелся. Затем быстро пересек улицу и приблизился ко входу в особняк. В левой руке он держал электрический фонарик. не вошел. Вестибюль оказался пуст. Он поднялся на лифте. Двери в бывшую спальню Рамона Веги оказались опечатаны. На плотном листе бумаги с желто-черной полосой было написано «Правительственная печать. Вход на место преступления без разрешения властей карается законом». Осмотрев ленту, Арчулета вытащил складной нож и нажал на кнопку. Выскочило лезвие. Этот предмет не был из набора стандартного полицейского оборудования, но в руках Дэнни оказался очень полезным. Ловким движением он просунул лезвие под печать. «Из полицейских получились бы хорошие грабители», – пронеслась шальная мысль. Он вошел внутрь, включил фонарик и осмотрелся. Федеральные знали, что делали. Помещение оказалось основательно вычищено. За исключением повреждений на стенах не было никаких свидетельств того, что здесь недавно произошло. Все ценности были вывезены. Денис Ехицей подумал. Не иначе, как вещественные доказательства. Окей. Эти старательные мальчики прочесали все частым гребнем. Однако посмотрим, не осталось ли здесь еще чего-нибудь. Он стал шарить лучом света по плиточному полу, разглядывая пятна запекшейся крови. Одно из них было смазано подошвой спортивной обуви. Дэнни опустился на колени. Другое пятно было тоже смазано, но не обувью. Он нахмурился и начал внимательно рассматривать его. Оно было величиной в две ладони. С одной стороны отчетливо проступал след от крупных пальцев. Арчулет отряхнул головой и вновь принялся изучать пятно. Без сомнения, сюда кто-то наступил. Но кто? Форма следа была действительно странная. Объяснить ее он не мог. Немного дальше Дэнни нашел еще один такой отпечаток. Он выглядел наподобие трехпалой руки, да еще с остальными когтями. Дэнни оглядел выбоинки на полу. Но как могли когти повредить твердую поверхность плиток? Может, убийца был обут в специальные сапоги? Но зачем? Дэнни был озадачен. Наверняка фэбэйровцы заметили эти следы. Но как в таком случае они к ним отнеслись? Вводя лучом фонарика по стене, Арчулета исследовал странные отпечатки, которые почему-то вдруг перешли на стену. Луч поднимался все выше, наконец достиг потолка и направился к опорной балке. На ней были отчетливо заметны следы расщепления древесины. «Сумасшествие какое-то», — подумал Дэнни. «Проклятие! Что за игры задумал играть с ним этот кис? А может, ФБРовцы подстроили изысканную шутку?» «Нет, это на них не похоже» они лишены чувства юмора. Луч фонарика наткнулся на что-то блестящее. На подобное ему уже указывал Херриган, только тогда металл блеснул снизу балки. Дэнни улыбнулся. Все-таки федеральные агенты нашли не все. Видимо, слишком спешили поскорее закончить свою работу. Он подошел к тому участку стены, который пострадал от пуль больше других. Из-под осыпавшейся штукатурки виднелись стойки и блоки, Дэнни просунул руку в проем и отодрал еще один кусок сухой штукатурки. Используя горизонтальные стойки, он стал осторожно подниматься вверх по стене, проверяя, выдержат ли они его вес. Дэнни добрался до стропил и, опираясь на них, стал дюйм за дюймом подбираться к тому месту, где обнаружил что-то блестящее. Воспользовавшись ножом, он выковырял из балки металлический предмет, похожий на наконечник копья. Ничего подобного он раньше не встречал. Предмет был сделан из какого-то неизвестного Дэнни металла, легкого сплава, заточенного до остроты лезвия бритвы. Он совершенно не мог представить, к какому оружию могли принадлежать такие наконечники. Судя по размеру, это было вряд ли обычное оружие. Захватив наконечник, Дэнни попытался вернуться, но внезапно его нога скользнула по расщепленному дереву. Балансируя, чтобы сохранить равновесие, он схватился за другую балку. Переведя дух, Дэнни протянул руку к следующей балке. Но прежде чем уцепиться за нее, он коснулся чего-то другого, невидимого. Дэнни притронулся к чему-то, покрытому чешуей. Непроизвольно отпрянув, он потерял равновесие и полетел вниз. Во время падения он почувствовал, как что-то с невероятной силой схватило его за щиколотку и зажало словно тисками. Он понял, что в ногу вонзились когти, которые не позволяют ему упасть. Он закричал от боли. Извиваясь, как вытащенный из воды рыба, Дэнни потянулся к пистолету, судорожно выхватил его из кобуры, но не удержал. Оружие ударилось о плитке пола. Дэнни взглянул вверх, чтобы увидеть, кто его схватил. Перед его взором предстало материализующееся, как бы из воздуха существо, облаченное в легкий гибкий скафандр. От испуга у Дэнни перехватило дыхание. Чудовище было огромных размеров. От 7 до 8 футов высоты, с причудливым шлемом на голове, с каким-то оружием и снаряжением. На его плече находилась не то маленькая пушка, не то башенка с лазером. Сбоку висело складное копье. Большая часть туловища была в скафандре. Там, где броня отсутствовала, проглядывала чешуя, как у присмыкающихся, но только радужного оттенка. Дынь увидел глаза, испускающие из-под забрала шлема зловещее желтое свечение. Чудовище с легкостью держало его одной рукой, обхватив щиколотку тремя огромными пальцами с мощными когтями. Перед дэни был не человек, это был монстр, чудовище из ночного кошмара. «Господи!» – только и смог воскликнуть он, не веря своим глазам. В следующее мгновение Дэнни услышал звук своего собственного голоса, донесшийся из-под шлема. Чудовище обладало способностью великолепно имитировать голос. «Господи!» резким рывком Дени забросила на балку